Город казался праздничным. Аппель и даже мосты через Милячку были переполнены народом. Восточный колорит Сараева сохранился во множестве бань, медницких и ведерных лавок, в кофейных и мечетях, которые соседствовали с древними синагогами, остро вонзались в небо пики католических церквей, а в запустении трущобных переулков притихли православные храмы сербов.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 Но это был его праздник, день видов дан, день национальной скорби всех сербов. Первый автомобиль кортежа уже въезжал на Аппель. Приодевшись франтом, я тоже затерялся в толпе, разделяя с ней свой восторг верноподданному. Конечно, от меня не укрылось размещение террористов, занявших боевые посты вдоль всего маршрута кортежа.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 Кортеж продолжал движение, и бомба лопнула под третьим автомобилем, в котором ехали придворные. Взрыв разметал начинку снаряда, составленной из ржавых гвоздей и мелкой сечки свинцовой проволоки. Но удар взрыва оказался очень мощным. внутри магазинов вогнулись даже металлические желюзи В ближайших домах со звоном посыпались стекла из окон, а в толпе встречающих истошно завопили раненые люди. — Стой, велел, потёрок шоферу Игортер замер. — Кто пострадал? — обернулся назад, эрцгерцог. Софья Хоттек всё время хватала за шею. — Жива ли графиня Ланьюс? — спрашивала она. — Если жива, пусть подойдёт. У меня что-то случилось с шеей. Жжёт.